точенной крепкой шее была нитка жемчугу. Кити видела каждый день Анну, была влюблена в нее и представляла себе ее непременно в лиловом, но теперь, увидав ее в черном, она почувствовала, что не понимала всей ее прелести. Она теперь увидала ее совершенно новую и неожиданную для себя. Теперь она поняла, что Анна не могла быть в лиловом.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 И когда Кити подошла к этой кучке, говорила с хозяином дома, слегка поворотив к нему голову: « Нет, я не брошу камня, отвечала она ему на что-то. Хотя я не понимаю, продолжала она, пожав плечами и тотчас же снежную улыбкой покровительства обратилась к Кити. Беглым женским взглядом, окинув ее туалет, она сделала чуть заметное, но понятное для Кити одобрительное ее туалету и красоте, движение головой. «Вы и в залу входите, танцуя», — прибавила она. «Это одна из моих вернейших помощниц», — сказал Корсунский, кланяясь Анне Аркадьевне, которой он не видал еще. Княжна помогает сделать бал веселым и прекрасным. — Анна Аркадьевна, тур вальса, — сказал он, нагибаясь. — А вы знакомы? — спросил хозяин. — С кем мы не знакомы? Мы с женой, как белые волки. Нас все знают, — отвечал Корсунский. — турвальса Анна Аркадьевна. — Я не танцую, когда можно не танцевать, — сказала она. — Но нынче нельзя, — отвечал Корсунский. В это время... Подходил Вронский. Ну если нынче нельзя не танцевать, так пойдемте, сказала она, не замечая поклона Вронского, и быстро подняла руку на плечо Корсунского. За что она недовольна им, подумала Кити, заметив, что Анна умышленно не ответила на поклон Вронского. Вронский подошел к Кити, напоминая ей о первой кадрили и, сожалея, что все это время не имел удовольствия ее видеть. Кити смотрела, любуясь на вальсирующую Анну, и слушала его. Она ждала, что он пригласит ее на вальс, но он не пригласил, и она удивленно взглянула на него. Он покраснел и поспешно пригласил вальсировать, но только что он обнял ее тонкую талию и сделал первый шаг, как вдруг музыка остановилась. Кити посмотрела на его лицо, которое было на таком близком от нее расстоянии. И долго потом, через несколько лет, этот взгляд полной любви, которым она тогда взглянула на него и на который он не ответил ей, мучительным стыдом резал ее сердце. «Пардон, пардон! Вальс, вальс!» — закричал с другой стороны залы Корсунский и, подхватив первую попавшуюся барышню, стал сам танцевать.